ЧАСТЬ ВТОРАЯ Придя домой, Гарри решил выпить немного, успокоиться и лечь спать. Услышанная полчаса назад история профессора вызвала у него двоякие чувства. С одной стороны гарри как опытный полицейский понимал, что имеет дело с не вполне нормальным потерпевшим и скорее всего потерпевшим он является не со стороны пришельцев из других реальностей, а урон нанесен ему откуда более банального врага, алкоголя. чему прямым доказательством была сама квартира барсукова. И в то же самое время фулман признавал факт: барсуков профессор, лауреат, ученый, И стало быть человек непростой. Бог его знает, до чего действительно дошла современная наука. Расскажи, например, кому-нибудь лет так сто назад о телевизоре, тебя сочли бы сумасшедшим. Налив полстакана Red Label, Гарри достал из холодильника лед и, добавив в стакан три аккуратных кубика, встал у окна. Закурив сигарету, он крепко затянулся и, выпустив густую струйку дыма, отхлебнул скотч. В этот момент в комнате зазвонил телефон. Гарри посмотрел на часы. Было почти три. И в который раз, пожалев, что забыл отключить аппарат на ночь, направился в комнату. «Гарри Фулман произнес инспектор, подняв трубку. «Гарри, здравствуй. Ты уже был у Бурсакова? «Это была босс Гарри Эльма». «Да, только вернулся». «Странно. Отметил он про себя. Чего это она вдруг?» «Так, хорошо», – задумчиво произнесла Эльма. «Завтра утром зайди ко мне и постарайся ни с кем не говорить о том, что он тебе рассказал». Гарри промолчал. «И вот еще что», – добавила она торопливо. «Завтра, перед тем, как зайти ко мне, купи какой-нибудь радиоприемник. Желательно небольшой, карманного типа. Да, и захвати чек, департамент оплатит расходы». Промучал Гарри. «Ну, хорошо». «Тогда до завтра». Понизив голос, произнесла Эльма. «И никому ни слова», — добавила она. Услышав гудки, Гарри положил трубку, глотнул из стакана сжатого в руке и тихо произнес. «Очень странно». Утром Гарри зашел в магазин и купил, как его и просили, небольшой радиоприемник. После чего отправился выпить кофе в бар напротив своего участка. Сев за дальний столик возле окна, он вместо кофе заказал себе зачем-то пиво и принялся не спеша, отхлебывая золотистый напиток, рассматривать свою покупку. Радиоприемник был размером чуть меньше сигаретной пачки, черного цвета с серебристым колесиком посередине. Колесико приводило в движение ползунок, который показывал, на какой волне сейчас находится слушатель. К приемнику прилагались маленькие наушники-капли, Но был у него с обратной стороны и динамик, маленькая кнопка сбоку переключала приемник в режим наушников или динамика, и Гарри, вставив две маленькие батарейки, переключился на внешний звук. Он принялся, шурша радиоэфиром, искать какую-нибудь новостную станцию в надежде услышать прогноз погоды. Метеосводку он так и не поймал. Выключив приемник, он положил его в карман куртки. В мире ничего не менялось. Слушать радио Фулман не любил. Слишком гнусными были передачи, и слишком жуткими оказывались новости. Иногда он слушал музыку, но редко и далеко не всю. «Так что же я имею?» — подумал Гарри. «Украден некий проникатель в параллельные миры. Но в сущности это не прибор, а набор вещей сумасбродного профессора. И вещи ему, как таковые, не нужны. А что же ему нужно?» Он говорил что-то про прерванную цепь, но я-то тут при чем? При чем тут полиция? И почему это именно я подхожу? К чему подхожу? Он посмотрел в окно. За стеклом накрапывал мелкий косой дождь. Редкие прохожие быстрым шагом куда-то торопились по своим делам, глядя под ноги и обходя глубокие лужи. Они были похожи на серые тени, оторвавшиеся вдруг от асфальта и принявшиеся бороздить улицы самостоятельно. Атмосфера этого дня угнетала и исчерпывала. Гарри закурил сигарету и посмотрел на часы. Было без четверти десять. «Докурю сигарету и пойду», — решил Гарри. «Или... может, еще одно пиво?» Он быстрыми глотками допил содержимое своей кружки и резко поставил ее на стол. Звук привлек внимание официантки, она посмотрела на Гарри, приподняв левую бровь, он же кивнул в ответ. Она тоже едва заметно кивнула и через минуту, подплыв медузой, поставила перед ним кружку свежего солодового напитка. «У вас замечательное пиво», — улыбнулся Гарри. «Только для лучших клиентов», — проблеяла официантка и оценивающе посмотрела на инспектора. «Может, молодой человек хочет чего-нибудь покрепче?» Двусмысленно спросила она, и зрачки ее при этом заметно расширились. Гарри даже слегка смутился. «В другой раз обязательно. Еще раз улыбнулся он. Я сейчас на работе». «Да? И как? И интересная у вас работа?» «Иногда очень». Официантка пристально посмотрела Гарри в глаза... Лукаво улыбнулась и, покачивая формами, направилась к дальнему столику у стены, где стояли два немолодых уже посетителя, явно перебравшие накануне и потому нетерпеливо жаждущие спасительного пива. Гарри не без удовольствия проводил работницу бара взглядом и снова посмотрел в окно. Почему-то теперь настроение его улучшилось, и даже хмурая заоконная действительность показалась ему теперь романтичной и обнадеживающей. Он не спеша допил пива и, положив на столик чуть больше требуемой суммы, вышел из кафе, направившись в участок. Когда Гарри вошел в кабинет Эльмы, он почувствовал себя сразу даже не двояко, а скорее трояко. Во-первых, он понял, что вторая кружка пива была явно лишней, ведь он опять забыл позавтракать, а алкоголь таких фокусов не любит. Во-вторых... Он понял, что опять вошел без стука, и от этого ему сделалось жутко неловко. Ну и в-третьих, он вдруг осознал, что его босс оказывается женщина, и женщина, вероятно, привлекательная в своем роде. Нет, разумеется, не для самого Фулмана, но... Все эти три чувства нахлынули на него одновременно и моментально, а потому тут же смешались во что-то подобное хмельной сентиментальной неловкости». тот миг, когда инспектор открыл дверь кабинета, он увидел, что его босс Эльма стоит возле окна и самозабвенно целуется со вчерашним потерпевшим профессором Барсуковым. Но видел он это какую-то долю секунды, так как сам же испугнул столь странную парочку своим появлением. Любовники тут же отпрянули друг от друга, как застигнутые внезапно включенным светом тараканы в темной кухне. Эльма тут же покраснела и потупила взгляд, а профессор заметался глазами и покрылся испариной. «Я... Извините, я...» Гарри попытался закрыть дверь. «Нет-нет, остановила его Эльма. Проходите, Гарри». «Вот, знакомьтесь, Гарри Фулман. это...» Она повернулась к профессору Бурсукову, но посмотреть на него не смогла. «Ах, да, вы же... Вы же вчера...» Бурсуков оживленно закивал и принялся тереть вспотевший лоб носовым платком. Эльма же принялась бессмысленно перебирать какие-то бумаги на столе. «Я купил приемник». Нашелся Гарри, сам крайне смущенный этой неловкой сценой. «Да, очень хорошо», — оторвалась Эльма от своего пустого занятия. «Вот как раз в Карп Фазанович он хотел...» Барсуков спрятал платок в карман, сухо откашлялся и направился к Гарри. «Разрешите?» Гарри протянул профессору свой приемник, а сам подумал. «Шустрый, однако, старикашка». Как это он так быстро ее охмурил? «Да, это как раз подойдет», — произнес профессор и, посмотрев на Эльму, утвердительно кивнул головой. «Отлично», — ответил Гарри, хотя абсолютно не понимал, к чему и зачем должно подойти. «Тогда я сейчас в лабораторию», — Барсуков спрятал приемник в карман. «И минут через тридцать снова у вас». «Да-да, Карп Фазанович, конечно. Видно было, что Эльма уже успокоилась. Я тогда сейчас все Гарри объясню». Барсуков кивнул и, слегка засмотревшись на Эльму, пошел, но тут же врезался в стоящего на пути Фулмана. Профессор вздрогнул, извинился и, обойдя препятствие, поспешно вышел из кабинета. Гарри, секунду помедлив, подошел к столу и сел напротив Эльмы. «Я весь внимание». Эльма присела в свое кресло, взяла карандаш и начала ритмично прокручивать его между пальцев. Раньше он никогда не замечал у своего босса такой привычки. «Гарри, для начала я должна сказать вам, что мы... мы с Карпом... с Карпом Фазановичем... мы давно знакомы, очень давно». Тут она испытующе посмотрела ему в глаза зрачками, в которых читалась просьба не разглашать увиденную сцену страсти и возможная протекция на самом высоком уровне. Гарри понял этот взгляд и едва заметно утвердительно кивнул. «Да, но это, конечно, не имеет отношения», — продолжила Эльма. «Отношение к делу. Понимаешь, Гарри, дело это странное и сложное. И и потом Карп сам тебя выбрал, с некоторым удивлением в голосе сказала Эльма. В общем, тебе поручается...» Эльма говорила очень странно, делая ненужные паузы и повторяя слова, как будто бы она сама не знала, что говорить. Этого Гарри в ней тоже не замечал. Но было ясно, что что-то сказать она все-таки хочет, и это что-то дается ей с трудом. Эльма перебил ее Фулман. «Я и сам вижу, что дело очень необычное. Я просто хотел спросить напрямую. Тем более, что вы, оказывается, знакомы». «Да, Гарри, что? Что спросить?» Эльма тревожно посмотрела ему в глаза. «Нет, точно», — подумал он. «Такой странной я ее не видел никогда». «Мне показалось, что этот профессор немного не в себе». Карандаш в руках Эльмы снова пришел в движение, и Гарри непроизвольно начал следить за его манипуляциями. Он вращался, как сошедший с ума полицейский радар при приближении НЛО. «Может, у него на почве усталости? Или еще чего?» «Интересно. А она давно у него была?» «Вдруг подумал Гарри. И видела ли она все эти бутылки?» Или, может, они вместе столько выпили? Он невольно представил себе эту картину и внутренне поморщился. «Просто нервный срыв», — продолжил он. «Все-таки ученые, столько работы, мозгу ведь тоже нужна разгрузка». Эльма слабо улыбнулась. «Да, я понимаю, но тут... Тут, Гарри, не все так просто. Ты, конечно же... Тебе сложно вот так взять и понять, но... Я... «Видишь ли, я сама была в том месте, о котором он тебе говорил. Это не выдумки, Гарри. Все правда». «Вы? Вы там были?» Удивился инспектор. «Когда?» «Какое-то время назад». Уклончиво ответила Эльма и, встав с кресла, подошла к окну. «Гарри, тебе нужно будет отправиться туда и все выяснить. Карп все тебе расскажет и объяснит. Мы будем держать с тобой связь. Она снова вернулась к столу. «Да, и еще. Дело это неофициальное, ты же понимаешь?» Гарри кивнул, хоть и абсолютно не понимал. «Почему это он, инспектор криминальной полиции, сыщик, должен заниматься неофициальными делами, да еще и такими бредовыми?» «Поэтому я все оформлю, как твою, скажем, служебную командировку. Ну а зарплата...» Эльма присела в кресло и придвинулась ближе к Гарри. «Зарплату получишь такую, что я сама тебе позавидую». Гарри вдруг задумался. «Какой интересно такой зарплаты его заманивают в это попахивающее клиникой расследование? И какова же тогда сумма, что Эльма сможет ему позавидовать?» Он невольно представил, как раздаст все долги и уедет куда-нибудь далеко к морю, плюнув на работу, на серый дождливый город, на окружающую его тоскливую, безрадостную действительность. Тут вдруг на ее столе зазвонил телефон, и Эльма, как будто зная об этом звонке заранее, неожиданно быстро схватила трубку и тут же начала разговор. «Да, да, здравствуй», — затараторила она в трубку. «Сколько?» «Отдуваться опять нам?» «Ну, знаете, что я вам скажу? Это не в моей юрисдикции, да?» «Да? И Пинкербрейкер в курсе?» «Что?» «Да, мы просто перебросим это дело в главное управление». Гарри понял, что разговор у Эльмы, скорее всего, затянется. Он встал и пошел к выходу. Эльма сделала вид, что не замечает этого, и еще более оживленно продолжила свой нервный телефонный дискус. «А мне плевать!» «Вы были обязаны в трехдневный срок!» Гарри вышел в холл и закрыл за собой дверь. Тут же он столкнулся со своим коллегой Иванческу. Сысой Иванческу. 45-летний комиссар полиции, лысыватый, грузный, карьерист параноик с болезненной одышкой и слабым сердцем, имеющий жену и двоих дочерей, а также молодую любовницу, продавщицу из магазина мужской одежды, о чем в управлении знали все. Страдальчески улыбнулся и пожал руку Гарри. «Как поживает гроза преступного мира?» — банально спросил он. На этот вопрос Гарри не ответил, только посмотрел на Иванческу так, будто видел его первый раз в жизни. «Да ты, брат, пьян!» — изумился комиссар. «Да нет, я не пьян». «Что, вызывало?» Иванческу со злорадствующим видом кивнул на дверь кабинета Эльмы. «Вызывало». Сам же знаешь, она этого не любит! назидательно промямлил Сой. Чего этого? Гарри еле сдерживался от желания плюнуть в сальное лицо комиссара. Чего, чего? Утреннего отрыва от реальности! Иванческо посмотрел на Фулмана взглядом строгой матери, поймавшей своего несовершеннолетнего сына с сигаретой в зубах. Как-то он точно сейчас сказал: утренний отрыв от реальности! удивленно подумал Гарри. «Ну ладно, пойду». Комиссар похлопал инспектора по плечу, отчего по телу Гарри пошла брезгливая волна. Далее двух оболтусов на стажировку. Вот они меня дерут, как морскую звезду». Гарри давно заметил за Иванческу привычку говорить метафорами. Только метафоры его зачастую были ужасно корявыми и нелепыми. Но в этот раз он превзошел сам себя. «Утренний отрыв от реальности», — думал инспектор. Прям про меня. Прямо в точку попал. Фулман устало посмотрел на сутулую спину удаляющегося Иванческу и направился в свой кабинет. Стол, как всегда, был завален бумагами, тут же стояла чашка недопитого позавчера кофе и пепельница, заваленная скрюченными, как болезненные корнишоны, окурками. Гарри вытряхнул пепельницу в корзину и, усевшись в свое кресло, закрыл глаза. Его тут же потянуло в дрему. За окном моросил мелкий, еле слышимый дождь, который приятно убаюкивал сознание и погружал Гарри все глубже и глубже в негу сна. Странные, зыбкие образы из далекого детства, размытые, цветные и солнечные, еле уловимо вплывали в его сознание. Вот Гарри, маленький ребенок в коротеньких штанишках, идет с мамой за ручку по ярко залитой солнцем улице. Мама что-то говорит ему, но он не может разобрать ее слов, хотя понимает, что мама говорит с ним довольно строго, и в то же время он чувствует ни с чем несравнимое тепло и нежность, которое исходит от самого близкого и родного ему человека. И это ощущение невероятной заботы и любви окружает Гарри, и мир вокруг наполнен чистотой и светом. На улице множество людей, одетых в легкие светлые одежды. Гарри не видят ни одного хмурого лица, и сама улица и площадь, к которой они приближаются, будто бы источают неуловимую музыку счастья. Посередине площади стоит большая гранитная чаша, из центра которой бьют, переливаясь на солнце струи фонтана. Гарри, влекомый мамой, подходит к краю чаши. Она такая высокая, что на секунду Гарри перестает видеть искрящиеся лучи воды, но тут мама нежно поднимает его и ставит на гранитный бордюр. Гарри уже ощущает мелкие брызги воды на щеках и слышит, как струя монотонно шумит. Внезапный телефонный звонок оборвал сон Гарри в тот самый момент, когда он хотел повернуться к маме лицом. Вздрогнув, он открыл глаза и услышал все тот же шум, что и во сне, только более четко. За окном мелкий моросящий дождь сменился настоящим ливнем. Небо приобрело серый, давящий на сознание цвет, отчего в кабинете стало заметно темнее. Телефон еще раз громко прозвенел, и Гарри резко поднял трубку. — Гарри, зайдите ко мне. Голос Эльмы окончательно вернул Фулмана в сознание. — Иду.